Глава сорок восьмая. Обвинение. Ксения. «Вы не у себя в Сейтарии, принцесса, и не можете тут командовать», – прорезался голос у Дензела. «И вообще, позвольте спросить, что такого ужасного вам сделал Джеридан, что вы так его опозорили? За что вы поступили с ним так подло?» «Опозорила?» – переспросила я, не понимая, на что именно он намекает. «На мой побег или на последний ультиматум?» «Вы, конечно, не драконица, но должны понимать, как сильно драконы дрожат своей честью». «Вам прекрасно известно, что Джеридан претендент на престол Рогдиана. Но кто его будет воспринимать всерьез после такого провала? Он пробыл опекуном меньше суток. Если он не смог справиться даже со своей подопечной, кто доверит ему целую страну? Вы за несколько часов порушили ему всю репутацию, которую он создавал годами. Разве вам сложно было погостить в его замке еще 29 дней и спокойно выйти замуж за того, кого пожелаете?» Отчитал меня отец Джера. «Сложно», – парировала я. «Не знаю, может, ваши драконицы относятся к этому как-то иначе, но лично меня сильно нервирует, что ко мне насильно приставили тигрицу, которая ходит за мной по пятам, и подсыпают в еду приворотное зелье», заявила я, пристально посмотрев на Джеридана. Кажется, он искренне изумился моим словам. Его лицо аж вытянулось от удивления. Либо он гениальный актер, что маловероятно. «Какое еще зелье?» – встрепенулся король. «Любовное», – вмешался в наш разговор Федор. Я отведал, в смысле продегустировал предложенные на завтрак блюда и попал под чары. Почувствовал непреодолимое влечение к тигрице. Снадобье было в торте. Адская смесь, скажу я вам. К счастью, Ксения смогла вовремя вмешаться в ситуацию и не позволила мне покуситься на девичью честь Марты. Вы хоть представляете, сколько сил и нервов понадобилось этой хрупкой вампирше, чтобы выпихнуть тигриную тушу в коридор? В голосе нота прозвучала гордость, а гвардейцы посмотрели на меня с уважением. Чувствую, после этого разговора моя персона обрастет новыми легендами. «Это правда, Джеридан? Ты подмешал в еду приворотный порошок?» Лицо короля побагровело. Бронзовый нервно сглотнул, но тут же отчаянно замотал головой. «Нет, впервые об этом слышу. Я даже подумать не мог, что с едой что-то не так». «И кто же тогда подсуетился с тортом?» – скинула я бровь. «Может, это ваших рук дело, герцог Ордынион?» И выразительно посмотрела на Дензела. Когда вы пришли к нам в гости, то сразу заметили, что я не проявляю благосклонности к вашему сыну, но видели, как сильно он загорелся идеей жениться на мне. Решили ему помочь, подтолкнуть меня в его объятия? Да как вы смеете обвинять меня в подобном? Возмутился Дензел. У вас нет никаких доказательств, и вообще это неслыханная наглость. Не сомневаюсь, что все эти проделки вашего чокнутого енота перевел он стрелки на Федю. Он сразу не взлюбил и меня и Джера. «Это животное изобразило страсть к тигрице, а вы ему наивно поверили. А может, он и не притворялся. От этого мохнатого извращенца можно ожидать всего, что угодно». «За оскорбление ответишь», – сжал кулачки енот. «Мало я тебе на острове шевелюру прорядил. Жаль, что в тронном зале запрещены дуэли. Я, Фёдор из Жемчужного сада, обвиняю герцога Дензела в оскорблениях, а также в том, что он превратил меня в животное и стёр память». «Как я и говорил, это животное спятило», – сокрушенно покачал головой Дензел. «Наверное, молодая вампирша питается им слишком активно, и недостаток крови плохо влияет на мозг. Как он может утверждать, что я превратил его в животное, если тут же заявляет, что ничего не помнит, потому что я якобы стер его память?» «Я начинаю вспоминать. И не сомневайся, со временем я верну себе и память, и здоровье, и свой прежний вид. И тогда тебе лучше держаться от меня подальше». Шерсть на спине пушистиков стала дыбом от тихой ярости. В этот момент Федя выглядел настолько устрашающе, что Дензел даже проникся и отшатнулся. Но отец Бронзового был тем еще драконом. Он быстро взял себя в руки. «У тебя нет ничего, кроме голословных обвинений. Никаких доказательств. Тебе что-то приснилось или привиделось, не знаю. Но для меня это не повод принимать вызов на дуэль чести. Тем более от енота», – презрительно скривился Дензел. Я же прихлопну тебя одной лапой. Мокрого места не останется. Живи и дальше со своими тараканами в голове. Или кто там у тебя водится?» Тай перехватил в полете меховый комок чистой ярости, метнувшийся на врага. «Тихо, Федя, спокойно. Ты же видишь, он специально это делает. Выводит тебя из себя. Но время все расставит по своим местам. Мы обязательно узнаем правду». «Должен сказать, что тут я с тобой согласен, Тайрон». Подал голос король, все это время молча наблюдавший за перепалкой. Он то и дело поглядывал на свой перстень, но артефакт не менял свой цвет, и уличить кого-то во лжи было невозможно. «Время покажет, но на данный момент Данзел прав. У инота нет никаких доказательств. Если они появятся, тогда и будут приняты меры. А сейчас я бы хотел вернуться к главной теме нашего разговора и все же услышать от принцессы Ксентаны ответ на вопрос, почему она сбежала». «Любовное зелье в еде было единственной причиной, или случилось что-то еще?» Пристально посмотрел на меня Агелий. «Нет, больше ничего», – покачала я головой. Со стороны джередона донесся вздох облегчения. Если он не знал про приворот, то теперь наверняка стоял, гадая, что еще могло произойти без его ведома. Я продолжила. «Меня нервировала тигрица, которую приставил ко мне герцог орденион Плюс Федя напугал своей неожиданной тягой к Марте. Когда я поняла, что в еде было любовное зелье, то испугалась, думая о том, что еще может предпринять Джеридан. Решила сбежать. От волнения я даже забыла про перстень, который вы мне дали, Ваше Величество. Простите меня за это. Я рассудила, что побег возможен только через окно. В коридоре сновали слуги и колотила лапами в дверь тигрица. Я высунулась из окна, чтобы разглядеть, куда ведет широкий карниз. Но опора подо мной откололась, и я полетела вниз. За мной прыгнул Федя, а потом и Марта, которая вынесла дверь. Если бы не Тайм, мы бы все погибли. Сейчас я сомневаюсь, что этот Джеридан подсыпал любовное зелье в еду. Но прошу проверить на артефакте правды его отца, лорда Дензела Орданиона. Интуиция подсказывает, что он замешан во всем этом. Дензел четвертовал меня взглядом. Интуиции маловато, дорогуша. Нужны факты и доказательства. А король устало потер лоб. — Чтобы поставить точку во всей этой дикой истории, герцог Орденион, ответьте на вопрос. Это вы подсыпали любовное зелье в еду принцессы? — Нет, — твердо ответил отец Бронзового, вскидывая голову. — Он не врет, Ксентана. Король показал мне по-прежнему красный перстень. Так что оставьте уже герцога в покое. И вы, и ваш енот. — Спросите его по-другому, ваше величество. Не сдавалась я. Может, он сам лично и не добавлял это зелье в торт? Но вполне вероятно, что он дал такое задание какому-нибудь слуге, повару или дворецкому, приказал это сделать угрозами или подкупил за деньги. «Настойчивость вампиров меня поражает», – хмуро зыркнул на меня Гелей, но просьбу выполнил. «Герцог Ордынион, ответьте на вопрос. Вы причастны к появлению любовного зелья в еде принцессы?» Дензел побледнел. На его скулах заиграли желваки, а губы превратились в две тонкие линии. Ответ был очевиден. От дальнейшего позора его спасло появление молодого пажа. Быстро подойдя к трону, юный рыжий дракон почтительно склонился перед монархом и доложил. «Ваше Величество, к вам с официальным визитом явилась делегация вампиров во главе с их повелителем, Августином Табулой. Изволите их принять?» Агелий нервно заерзал на кресле. «Да, пригласите их сюда». Сердце панически рухнуло в пятки.